На Ивик ехали на первой повозке. Когда караван, едущий к морю, достиг наконец развилки, мина готова была взорваться от нетерпения. Как же все это оказывалось долго. Сейчас нужно будет ехать к Ильвиафану, подождать разгрузку, вернуться домой и потом сразу же опять ехать сюда, к этой же развилке. До того момента, как она сможет отправиться с Зелианой, куда она собиралась вместе с Виком, ей придется проделать этот длинный путь до развилки еще два раза. Это было просто невыносимо. Во-первых, сильно росло отставание от Лианы, которое и так было приличным. Во-вторых, она уже устала от этих подземелий, а еще даже не отправилась в погоню за сестрой. Все эти вынужденные задержки держали ее в напряжении. Нервы у нее были на взводе, и она начала срываться на окружающих. Периодически повышала тон и была очень нетерпима. Воительницы, которые вместе с ней сопровождали караван и основной задачей которых было возвращение животных потом обратно домой, сначала недоумевали, видя, что с ней что-то не так, а потом решили, что это из-за внезапного замужества, и новоиспеченный муж ей совсем не в радость. Потому и психует. Но это было не так. Вик единственный знал, что с ней происходит, потому что был посвящен во все планы. Он по мере сил пытался ее утешить и отвлечь, но его усилия уходили, как вода, в сухую землю. Но, несмотря на то, что у него ничего не получалось, Мина все равно была ему благодарна, потому что он очень старался. На развилке случилась новая напасть. Папаша, увидев карту, совсем потерял голову и не хотел от нее уезжать. Он старался запомнить все, что было в его силах, изучал часами сложные сплетения подземных тоннелей, чтобы потом суметь их воспроизвести, когда будет на чем. Мина наблюдала все это и до скрежета сжимала зубы так, что они чуть только не крошились. Это все вызывало лишнюю задержку, но повлиять на это она не могла, приходилось просто терпеть и ждать. Караван достиг побережья, повозки поставили боком, и к ним стали крепить веревки и лестницы для спуска вниз. Мина выполнила поручение Лианы и рассказала всем о тварях, которые живут внизу. О том, что несмотря на медлительность и кажущуюся безобидность, Они обладают большим ртом, утыканным зубами, как у акулы. Все восприняли эту информацию серьезно и приготовили на всякий случай оружие. Первым вниз пошли Валера и Крис. Они сами вызвались. Хотел Игорь пойти первым, уверяя, что его рана уже зажила. Но его не пустили, потому что знали, что он врет. Веревки были привязаны к повозкам, но опускали их все равно вручную. Так было надежнее. Было два варианта. Либо, как Ильяна, войти внутрь скалы через отверстие и потом спускаться вниз по тоннелям, либо опускаться в самый низ, но там была вода, и, чтобы не намокнуть, нужно было раскачаться в непосредственной близости от нее, чтобы дотянуться до лежащего рядом куска скалы. Выбрали второй вариант. Так было быстрее. Нужно было наладить спуск поверху, потому что таскание грузов через пещеры понадобилось бы очень много времени и сил. Каждого спускающегося держало по нескольку человек, для верности. Когда они достигли нижней точки, едва не касаясь ботинками воды, спуск прекратили, и они, взявшись за руки, стали раскачиваться. — Как на качелях, — сказала Крыса и рассмеялась. Веревка слегка просела, видно, сверху немного не удержали, и она по колено погрузилась в воду. — Вот черт! — вскрикнула она, но ее тут же вытянули повыше. Из-за этого инерция раскачивания у нее погасла, и Валера успел дотянуться до камня одной ногой и зацепился носком ботинка за выступ. Но встать не успел, и, продолжая держать Крис за руку, растянулся над водой. «Валер, отпускай!» — крикнула она ему. — Станешь нормально, потом меня поймаешь. Давай, не упрямся. Валера нехотя разжал пальцы и отпустил Крис, после чего стал подтягивать себя к камню. Через какое-то время у него это получилось, и он сумел встать на него двумя ногами. Крис к этому моменту опять начала раскачиваться, и, поймав ее за ногу, которую она специально выставила, притянул к себе. «Холодная», — сказал Валера, держа руками мокрую штанину Крис. «Ты даже не представляешь, насколько вода просто ледяная», — сказала она. «Поскорее бы на левиафаны переодеться». «Сначала нужно найти лодку. Пойдем». Валера протянул Крис руку и она с готовностью за нее взялась. Внутри их ждал сюрприз. Лодка была там, где и должна быть, в целости и сохранности, аккуратно привязанная лианой. Проблема была в том, что вокруг нее собралась огромная толпа существ, о которых их как раз предупреждали. Лодка была чужеродным объектом в их доме, и похоже, что им не нравилось ее присутствие. Или наоборот нравилось. Так или иначе, существа собрались вокруг и стояли поочередно вздыхая. То один, то другой. Сначала их и правда сложно было принять за живых. Они очень были похожи на большие камни. Но если приглядеться, то эти камни слегка колыхались, как будто они топчутся на месте. Да еще эти грустные вздохи. — Какие милахи! — сказала вдруг Крис. — Я таких никогда не видела. Они очень печальные, они грустят. Я буду звать их Грустуны, — сказала она и засмеялась. — Не забывай, что у этих Грустунов есть зубы, И, судя по рассказам, много. И эти милахи, как ты их называешь, окружили нашу лодку. Что будем с ними делать?» Спросил Валера. «Выбора нет, постараемся прогнать», — сказала Крис, и, сделав в их сторону пару шагов, громко крикнула. «Уважаемые, вы не могли бы расступиться? Мы хотели бы забрать свою лодку». До этого грустуны не обращали на них внимания, видно, вообще не заметили их присутствия. Но после громкого крика начали поворачиваться и несколько из них разъявили свою пасть в сторону непрошенных гостей. Пасти оказались в самом деле огромными и очень зубастыми. Возможно, пришедшие люди себе их примерно так и представляли, но, увидев фаочию, испытали неприятный металлический привкус во рту, и по спинам у них побежали мурашки. «Слушай, Валер, я беру свои слова назад, они совсем не милахи. Думаю, что если они захотят нас сожрать, то на это не уйдет много времени», — сказала Крис. «А мне кажется, что они как раз этого и хотят», — сказал Валера и указал на Грустунов. Они медленно, покачиваясь, начали двигаться в их сторону. Намерения их были неясны, но не предвещали ничего хорошего, и вздыхать они начинали все чаще и чаще. Это было похоже на то, что они очень возбуждены происходящим. «Пошли вон!» — крикнула крыса и топнула ногой. Двое в первом ряду опять агрессивно раздявили пасть. — Эх, жаль, у нас нет огнестрельного оружия, — сказала Крис. — А Это бы их отрезвило. — Или разозлило, — сказал Валера. — Мы не знаем, как они отреагируют на громкий звук. А умереть они вряд ли будут бояться. Нет у них такого инстинкта. Они вообще не поймут, что это оружие. Валера отстегнул от пояса фонарь, который дал ему на всякий случай Игорь. А тому папаша еще в начале путешествия и посвятил на грустнунов. Они вдруг замерли, перестали колхаться и вздыхать как будто обалдели от увиденного. Валера поводил по нему лучом туда-сюда. Они постояли несколько секунд неподвижно, а потом вдруг начали пятиться и завздыхали очень часто и возмущенно. «Как ты догадался, что они боятся света?» — удивленно спросила Крис. «Я не догадывался. Просто решил попробовать все, что есть. И не думаю, что они боятся. Они вполне себе живут при свете, просто если и светить в глаза, это мало кому понравится» и Валера направил фонарик в лицо Крис. Она зажмурилась от яркого света, а Валера тут же получил чувствительный удар под дых. «Прости, я просто хотел продемонстрировать», — виновато сказал он. «Я не дура, и так бы поняла», — пытаясь проморгаться от зайчиков, сказала Крис. Фонарь был очень ярким. Тем временем, воспользовавшись отсутствием направленного на них света, грустуны двинулись обратно. Валера опять посветил на них, они опять остолбенили, и начали пятиться. — Так и придется на них светить все время, — сказал Валера. — Они, похоже, не очень хотят отдавать нам лодку. Уж больно она им приглянулась. Он осторожно двинулся вперед. Крис также осторожно последовала за ним. Они старались не подходить к грусту нам слишком близко, но уверенно оттесняли их в сторону от лодки. — Интересно, что происходит у них в голове? — сказала Крис, медленно приближаясь к лодке, — до которой оставалось не меньше десяти метров, и целая куча грустунов медленно и неохотно отступали, видно, чуя неладное. «Вряд ли они решают там уравнение», — сказал Валера. «Несмотря на размер, думаю, соображалка у них, как у обычных червяков». Вскоре им представилась возможность убедиться, что это не совсем так. Когда они почти оттеснили этих аморфных тварей от лодки, один, самый крупный, остался и не хотел уходить. Он отворачивался от фонаря и совсем уж медленно пятился. Наконец, когда сил сопротивляться не осталось, а все остальные ушли довольно далеко, он двинулся вслед за своими сородичами, но, проходя мимо самого края лодки, повернулся, разъявил пасть и хватанул ей прямо по натянутой резине. Потом опять открыл свой рот, и Валера с Крис готовы были поклясться, что он хохотнул, после чего очень быстро, для него разумеется, бросился догонять своих, Лодка начала оседать на глазах. «Крис, быстрее!» Валера первый запрыгнул в нее и активировал двигатель. Заработала подкачка, но она не справлялась с множественными отверстиями, оставленными зубами грустуна. Хорошо, что у нее не сплошная камера а из нескольких отсеков. Придется сплавать на Левиафан за другой лодкой. Валера судорожно отвязывал лодку, а грустуны, выстроившись на некотором удалении полукругом, наслаждались произведенным эффектом. Наверное, их вожак, а это, несомненно, был он, своим поступком очень утвердил свой авторитет. Крис судорожно вытряхивала и перебирала содержимое ремкомплекта, которым им раньше пользоваться не доводилось. И они не имели ни малейшего понятия, что там есть. «Нашла!» — вдруг закричала Крис и, встряхнув, расправила большой кусок тонкого эластичного пластика, слегка липковатого на ощупь. Она накинула эту заплатку на поврежденный кусок лодки навалилась всем телом и крикнула Валере. «Поехали! Думаю, дотянем!» Валера уже отвязал веревку и завел двигатель. Оттолкнувшись от скалы рукой, он стал медленно выводить лодку на более свободное пространство. Заплатка делала свое дело. Не на сто конечно. Если повозиться, то можно было добиться и лучшего эффекта, но добраться до Левиафана они наверняка смогут. Лодка стремительно вылетела через открытый прогал в скале, и понеслась к Левиафану, к немалому удивлению тех, кто находился наверху. Из-за грустунов и суеты они даже не подумали, ждут ли их там. Левиафан стоял с закрытыми створками. Обидно будет, если они доплывут, а попасть внутрь не смогут. Вдруг же они спит. Но она не спала. Как только лодка вылетела в открытое море, створки начали открываться к облегчению Крис и Валеры. Спуск со скалы оказался делом непростым. А всю дорогу сетовал на то, что не нужно было брать продукты, что этим добром он бы их и так снабдил на своей территории. Он даже пытался уговорить воительниц увести все обратно, но они категорически отказались, ссылаясь на то, что мать может обидеться на отказ от даров. Пришлось смириться. Игорь спустился первым рейсом и, отправившись на Левиафан, довольно быстро починил поврежденную лодку, грамотно использовав ремкомплект поскольку спускаться нужно было не вертикально вниз, а под углом, то натянули направляющую веревку. Лодки много раз ездили туда-сюда, часть народа уже была на Левиафане и принимала грузы, некоторые опускали грузы сверху. Там остались, кроме тех, кому предстояло ехать обратно по тоннелям, Сансаныч, Папаша, Рыба и Руди. Они стерли себе руки до кровавых мозолей. Утешала только та мысль, что о еде теперь долго думать не придется. Кто-то из девочек все время дежурил у входа в пещеру и отгонял грустунов. тех совершенно не смущало обилия народа. Они, наоборот, постепенно привыкали к происходящему и начинали подбираться поближе. Но яркий свет им по-прежнему не нравился, и удавалось не подпустить их слишком близко. За один день все закончить не успели, пришлось заночевать. Те, кто работал сверху, были этому несказанно рады, потому что вымотались больше остальных. А вот не рада была Мина, а век, помогая спускать грузы, увлекся и перестал думать на время об их планах. Его увлекла общая работа, и он почувствовал себя частью этого нового коллектива. Не зря говорят, что совместный труд очень объединяет. Те, кто был внизу, ночевали на Львиафане в своих постелях. Это было настоящее возвращение домой. Возвращаясь на подводную лодку после долгого отсутствия, они всегда испытывали наслаждение. А в этот раз отсутствие выдалось очень долгим, а для многих и внезапным. И, вернувшись теперь в свои каюты, приняв душ, забравшись в свою кровать, они балдели от ощущения дома. Но перед всем этим был, конечно, большой ужин в кают-компании. Маша в этот раз расстаралась и превзошла саму себя. Она никогда не готовила плохо, но тут устроила просто пир. И все очень соскучились по Жене, пока шла погрузочная суета, ее никто не трогал. Если разговаривали, то на ходу, поставив торжественную встречу на вечер. И, конечно, все ждали ответа на главный вопрос «Где Лиана?». Когда все закончили обниматься и целоваться, и, наконец, расселись за большим столом, Женя их разочаровала. «Прежде чем объявить главные новости, давайте соберемся все вместе, хорошо?» «Это не моя идея, это Лиана так просила. Закончим дела, и тогда завтра соберемся в полном составе, и я вам все расскажу. «А сегодня прошу меня не мучить и не уговаривать». Все грустно помолчали, разочарованные этим известием. «Ты хоть скажи, хорошо все или плохо», — не выдержала Вася. «Когда я просила меня не мучить, я именно это и имела в виду», — сказала Женя. «Друзья мои», — начал Валера, — «не кажется ли вам, что большинство проблем мы зарабатываем тогда, когда игнорируем мнение тех, кому сами же и доверили нас возглавлять? Порой все заканчивается неплохо». Но это не снимает проблему в нашем коллективе. Неумение следовать за лидером. Лиана оставила Жене распоряжение. «Давайте просто доверимся и позволим ей исполнять их так, как ей сказали. Договорились?» «Я за», — сказал Игорь. «Если Лиана так просила, значит, у нее были для этого основания. Нужно потерпеть до завтра. В конце концов, мы же не дети». На этих словах он посмотрел на Никитку. «А я-то что?» «Я, кстати, молчал, несмотря на то, что вы считаете меня ребенком», — обиделся тот. «Извини, я не хотел ничего плохого сказать», — и добавил, обращаясь ко всем. «А мы можем насладиться ужином и своими кроватями». «Тогда мне добавки», — сказала Женя. «Ты же еще не начала есть», — удивилась Маша. «Если бы ты знала, как я тут питалась», — грустно сказала Женя. «Так что не удивляйся, если половину всей еды съем именно я». А еще я завтра сдам вахту и буду спать несколько суток. Не вы одни мечтали о своей постели. А на вахту не заступлю целый месяц, уж извините, у меня отпуск. Всем стало немного неловко, хотя Женя этого и не добивалась, а просто поделилась своими мыслями. Они вдруг поняли, что все это время она действительно несла вахту и смотрела на берег. Ведь створки Левиафана сразу открылись, как только лодка направилась в его сторону». Конечно, они не знали, что было с Женей до прихода Лианы и в каком напряжении она провела множество дней. Сейчас все было иначе. Она уже позволяла себе отлучаться, не боясь, что пропустит что-то важное. Но спала все равно в рубке на полу и постоянно поглядывала на мониторы даже сквозь сон. Да и во сне она видела только их. «Не нужно ждать», — сказала Сюз. «Я тебя заменю прямо сейчас. Твоя вахта закончена, и твой отпуск уже начался». «Спасибо». — радостно сказала Женя. — Но пока не закончено. Я должна тебе ее сдать. После ужина, разумеется. — Хватит болтать, остынет же, — сказала вдруг Маша. Все обернулись на нее и вдруг разом набросились на еду, потому что сытых за этим столом не было.